Бетал Калмыков Из Гагар на машине мы переехали в Сухоми, где прошли несколько дней. Кинорежиссер Абрам Ром снимал там на берегу моря картину с участием Ольги Жизневой. По утрам мы ходили на базар, а днем в обезьянье питомник или на пляж. В городе повсюду жарились шашлыки и на базаре, прямо на главной улице, в низших домов где были устроены для этого специальные приспособления. Город был наполнен запахом жареной баранины. Вечерами встречались на набережной и пили в чайной крепкий чай, с бубликами, и с сухим пароходом мы добрались до Туапсе. Оттуда поездом поехали в Кабардино-Балкарию. Чтобы попасть в Нальчик, мы должны были сделать пересадку на станции «Прохладная». Поезд пошел туда довольно поздно, вечером, когда на станции уже все спали, отправлялся он в Нальчик утром. Мы оставили вещи на вокзале и налегке пошли по улицам, выбрали удобную скамью под деревом и просидели на ней всю ночь. Ночь была теплая, светлая от луны, тополя серебрились, пахло пылью, с коровами. Когда взошло солнце, мы отправились на базар. Лицо города или села его базар, — говорил мне Бабель. По базару, по тому, чем и как на нем торгуют, я всегда могу определить, что это за город, что за люди, каков их характер. Очень люблю базары, и куда бы я ни поехал, я всегда, прежде всего, отправляюсь на базар. На базаре было уже полно народу, много лошадей, торговали зерном, скотом, вся продающаяся птица живая, мы купили горячие лепешки, пшенку, вареные кукурузные початки, и пошли на вокзал. Нет, былого изобилия, сказывается голод на Украине, и разорение села. говорил Бабель. Через несколько часов мы были в Нальчике, остановились в гостинице и заказали чаю. Я легла спать, а Бабель отправился к Беталу Калмыкову, первому секретарю обкома партии Кабардино-Балкарии. Бабель разбудил меня. Войдя в мой номер, он сказал со смехом, «Знаете, сколько вы проспали? Теперь утро следующего дня. Бетал приглашает вас приехать к нему в загородный дом, где он сейчас живет, в Долинское». но я заупрямилась с виталом я незнакомых принять приглашение не могу приглашает он вас а не меня и переезжать к нему я не хочу не хочу и все со мной ничего нельзя было поделать не помогли ни уверенения в том что у меня там будет своя комната не то что обитала всегда живет много такого народу друзья корреспонденты московских газет женами я стояла на своем Пришлось Бабелю снова пойти в обком, и там было решено, что он будет жить у Бетала, а я куплю путевку в дом отдыха, как раз напротив дома Бетала. На это я согласилась, и мы переехали в Долинское. По дороге туда Бабель рассказал мне о своей встрече с Беталом Калмыковым в тот первый день в Нальчике, который я полностью проспала. Я встретил его на площади, он стоял перед новым зданием Госплана. Я подошел к нему и сказал «Красивое здание Бетал». Он ответил, «Здание красивое, люди плохие, зайдемте». Мы вошли, и я с удивлением услышал, как он сказал какой-то женщине, что хочет пройти в уборную, и чтобы там никого не было. Пригласила меня туда. В уборной было нисколько не хуже, чем в уборной любого московского учреждения, но обитал, остался недоволен. Он прошел оттуда к заведующему, и когда тот встал, встречая нас, сказал ему без всякого предисловия, «Вы дикий некультурный человек, у вас в уборной грязно». В Долинском Бабель познакомил меня с Беталом и его семьей». Бетал Калмыков был высокого роста, довольно плотный, широкоплечий, с круглым скуластым лицом и раскосыми карими глазами. Одевался он в серый костюм из простой ткани, которая называлась тогда «чёртовой кожей». Брюки-галифе, рубашка с глухим воротником, подпоясанная узким ремешком. На ногах сапоги из тонкого шевро, а на голове кубанка из коричневого каракуля с кожаными верхом. Он почти никогда, даже за столом, не снимал своей кубанки. И только однажды я увидела его без шапки. Он был лыс». Очевидно, о своей лысине он стеснялся. Жена Беталла, Антонина Александровна, была русская, крупная и красивая женщина. Она работала, кажется, по линии детских учреждений и народного образования. У них было двое детей, сын Володя, примерно 12 лет, и дочь Светлана, Лана, трех или четырех лет. Мальчик был очень красив и имел русские черты лица, а девочка похожа на с скуластая личика и черные, слегка раскосые, лукавые глаза. Лана была любимец отца. «Некрасивая будет у меня дочка. Никто не умыкнет», — говорил Бетал, держа на коленях хлану. «А она сама кого захочешь умыкнет», — смеялся в ответ Бабель. В Долинском Бабель по утрам работал или чаще уезжал куда-нибудь с Беталом. После обеда приходил ко мне. Мы гуляли, он рассказывал о Бетале или передавал услышанное от него за завтраком или обедом. Я запомнила кое-что так, как пересказывал мне это Бабель». «За мной гнались белые», – таков был один из рассказов Бетала. «Я убегал в горы по знакомым тропинкам. Погоня длилась трое суток. Меня уже стали настигать, но я уходил. За мной охотились. Меня решили загнать, как загоняют зверя. Гнались по моим следам, и я не мог остановиться. Сил оставалось все меньше. Я ничего не ел, не спал. Наконец, на третьи сутки погоня прекратилась. Я так устал, что упал. А когда поднялся, то увидел перед собой большого тура». Он был совсем близко, смотрел на меня, весь дрожал, и из его глаз текли слезы. Тур плакал. Он тяжело дышал, как и я, и не мог бы сделать больше ни шагу. Белые гнались за мной, а я, сам того не зная, гнался за Туром. И вот мы оба теперь в изнеможении стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза. Я первый раз в жизни видел, как плачет Тур. В Кабардино-Балкарии довольно большая площадь леса отведена под заповедник. Водятся как медведи, кабаны, лоси, так и много всякой птицы. Охота занимает значительное место в жизни здешних людей, и Бетал был страстным охотником. Его рассказы за столом чаще всего касались этой темы. Иногда приезжали поохотиться члены правительства из Москвы, и вот однажды на охоту приехала большая группа гостей во главе с Ворошиловым, и Бабель рассказал мне то, что слышал о Бетале от одного из его товарищей. Ружья были заряжены дробью. Во время охоты кто-то из неумелых гостей нечаянно всадил Беталу в живот весь заряд дроби. Но он и виду не подал, продолжал охотиться до конца, После охоты жарили птицу и ужинали, а когда все легли спать, Бетал обнажил живот и, при свете костра, сам с помощью товарищей вытащил перочинным ножом более 20 засевших глубоко дробинок. Две дробинки остались, их вытащить не удалось, никто так ничего и не заметил. На другое утро охотились за кабанами, и только после этого, проводив гостей домой, Бетал обратился к врачу. Каковы законы гостеприимства, заметил Бабель. В другой раз пуля одного из гостей-охотников попала беталу в кость ноги. На следующий день ему надо было ехать в Москву на какое-то совещание. Он с трудом натянул на больную ногу сапог и, прихрамывая, дошел до вагона. В поезде нога начала распухать, сапог пришлось разрезать и снять. В Ростове его ссадили с поезда, чтобы немедленно вести в больницу. Бетал ни за что не хотел лечь на носилке. Сам дошел до машины, а потом и до операционного стола. Его хотели привязать к столу руки и ноги, но он воспротивился. От наркоза тоже категорически отказался. «У нас на Кавказе не любят насилие над человеком. Не прикасайтесь ко мне, я не вскрикну. Я хочу сам видеть операцию». «В первый раз в жизни, — рассказывал Бетал, — я видел человеческую кость. Какая красивая, белая, как перламутровая, с голубыми и розовыми прожилками. Я видел, как врач вытащил пулю и как зашил кожу. Закончив операцию, он мне сказал, «Ну, товарищ Калмыков, все в порядке, но охотиться на медведей вы больше не будете». Я ответил, «Буду, доктор, и шкуру первого убитого мной медведя пришлю вам». Я пролежал больше месяца, потом стал ходить, но нога не сгибалась в колени, ходить было неудобно. Думал я, думал, как бы и решил опускать ее в горячую воду и потихоньку сгибать. Каждый день я проделывал эти упражнения. Сначала было очень больно, а теперь «пожалуйста». И он покачал ногой, легко сгибающейся в колени. «Шкуру первого убитого мной медведя я послал доктору в Ростов». Кабардино-Балкария в 1933 году была областью, казавшегося немыслимым изобилия. Поражали базары, сытые лошади, тучные стада коров и овец. Из Нальчика Бабель писал своей матери, «Я все ношусь по области, Кабардино-Балкарской, жемчужине среди советских областей, и никак не нарадуюсь тому, что приехал сюда. Урожай здесь не только громадный, но и собран превосходно, и жить, наконец, в нашем русском изобилии приятно». Когда начался сбор кукурузы, Бетал не оставил в обкоме учреждениях Нальчика ни одного человека. И сам он, и жена его, Антонина Александровна, отправились на поля. Работали целыми днями. Бетал был впереди всех. Он выполнил норму по сбору кукурузы, большую, чем самый опытный колхозник. «Этот человек во всех отношениях первый в Кабардино-Балкарии», — говорил мне Бабель. «Он первый охотник, нет ему равного, он самый лучший сборщик кукурузы, никто с ним не может потягаться в сноровке, и он лучший в стране наездник. Бетал всегда окружен товарищами, бывшими партизанами, вместе с которыми в давние времена он дрался с белыми». В этом я убедился сам. Вчера поздно вечером мы гуляли вдвоем с Беталом по парку. Дорожки его были засыпаны, облетевшие листвой. Вдруг неизвестно кому Бетал сказал, надо бы подмести дорожки. И кто-то рядом из темноты ответил, будет сделано. Он всегда окружен личной охраной, состоящей из товарищей бывших партизан», — повторил Бабель. «А когда Сталин распорядился, чтобы у Битала была официальная охрана, чтобы его сопровождали телохранители, он с трудом переносил это и страшно над охранниками издевался. Недавно мы ездили с Беталлом на строящуюся электростанцию, вышли из машины и пошли по тропинке. То часы с другой машины, нагнавшей нас, вышли двое красноармейцев и пошли за нами». Вдруг мы увидели перед собой на тропинке свернувшуюся змею. Бетал обернулся и сказал одному из телохранителей «А ну-ка убей змею». Тот остановился и растерялся, не зная, как к ней подойти. Бетал быстро шагнул вперед, наклонился, как-то по-особому схватил змею и швырнул на землю. Она была мертва. Обернувшись, он иронически сказал «Как же вы будете защищать меня, когда вы змею боитесь убить?» И пошел дальше. Строящаяся электростанция была гордостью Бетала. Он много говорил о ней, почти ежедневно сам бывал на стройке. Бабель присутствовал в обкоме на специальном совещании инструкторов, которые отправлялись в Балкарию, чтобы ликвидировать те 15% единоличных хозяйств, что там еще оставались. Возвратившись, Бабель повторил мне речь, произнесенную Беталом перед инструкторами. «Фабрикушки, погремушки, сбросьте, это вам не война». Примечание. Так Бетал называл вооружение. Сабли, ножи, пистолеты. Всем, чем любили украшать себя и запугивать людей, инструктора-кавказцы. Конец примечания. Живите с людьми на пастбищах, спите с ними в кошах. Примечание. Род примитивного жилья у скотоводов Балкарии. Конец примечания. Ешьте с ними одну и ту же пищу, и помните, что вы едете налаживать не чью-то чужую жизнь, а свою собственную. Я скоро туда приеду. Я знаю, вы выставите людей, которые скажут, что все хорошо, но выйдет один старик и скажет мне правду. Если вы все хорошо устроите, то с каким приятным чувством вы будете встречать день 7 ноября. Если же вы все провалите, унис уничтожу унис тоже всех до одного. Хорошо говоря по-русски, Петал некоторые слова немного искажал. Угроза была нешуточной, инструкторы побледнели. Закончил Бабель свой рассказ. Мне надоело мое безделье, и однажды я, гуляя, увидела женщин, убиравших в поле морковь. Я присоединилась к ним и проработала до обеда. настроение у меня сразу поднялось. Обедала я с аппетитом в первый раз за все время моего пребывания в Нальчике. Когда Бабель после обеда пришел ко мне, я ничего ему не сказала, но Бетал уже все знал. «Этот человек знает, что делается в его владении в каждую минуту времени. Он не может иначе», — сказал Бабель. И вскоре это подтвердилось еще раз. В конце октября Бетал предложил нам поехать в такое единственное место, откуда виден весь Кавказский хребет, и одновременно две его вершины — Эльбрус и Казбек. бег. Выехали верхом на лошадях в ясное солнечное утро, и только на пути туда нас дважды нагоняли верховые, которых посылал Бетал, чтобы узнать, все ли у нас хорошо. Мы решили провести на горе Нартух на ночь, увидеть Кавказский хребет на рассвете и на другой день к вечеру возвратиться в Нальчик. Никогда раньше не видела альпийских лугов, высоко над уровнем моря, на чуть холмистой местности, расстилался Зелёный ковёр с цветами стояли стога свежего сена. Было очень жарко, невозможно было себе представить, что в Москве в это время деревья стоят голые и льёт холодный дождь. Ночью все сидели у костра, в большом котле варились початки кукурузы. То и дело, вокруг раздавался грохот и звон. Это сторожа кукурузного поля отгоняли медведей, покушавшихся на урожай. Наконец, из предрассветной мглы начали выступать горы. Сумрачные, темно-синие, и фиолетовые. Они вдруг окрашивались в отдельных местах в розовый цвет, словно кто-то их зажигал. И вот все вспыхнуло, в разнообразных переливах красок взошло солнце. Весь Кавказский хребет был перед нами. Слева Казбек, справа Эльбрус, между ними цепь горных вершин. Бабель ушел с охотниками на вышку, где можно было видеть, как кабаны идут к водопою, а потом наблюдать и охоту на них. В письме к матери Бабель писал «Ездили на охоту с Евдокимовым и Калмыковым, убили нескольких кабанов, без моего участия, конечно, на высоте двух тысяч метров среди альпийских пастбищи на виду у всего Кавказского хребта, от Новороссийска до Баку, жарили целых». Я не видела Бетала в тот день, но, наверное, он приезжал под утро, чтобы поохотиться, а затем уехал в Нальчик. Мы же оставались на горе Нартух на до середины дня и возвратились в Долинское уже вечером. Позже мы ездили вместе с Беталом в Баксанское ущелье, к самому подножью Эльбруса. Солнце было горячее, и подтаивающий снег ледников... встекал многочисленными ручьями в речку Баксан. Бабель, смеясь, рассказывал мне. виталу надоело читать, как альпинисты совершают подвиги восхождения на гору Эльбрус и как об этом пишут в газетах. Он решил покончить с легендой о невероятных трудностях этого подъема раз и навсегда. Собрал 500 рядовых колхозников и без всякого снаряжения поднялся с ними на самую вершину Эльбруса. Теперь, когда его об этом спрашивают, он только посмеивается. В Баксанском ущелье мы прожили несколько дней в зеленом домике Бетала, недалеко от Балкарского селения. Гуляя, мы находили множество бьющих из-под земли нарзанных источников, узнавая их по железистой окраске почвы вокруг. Несколько дней, писал в это время Бабель своей матери, провели в Балканском селении у подножия Эльбруса на высоте 3000 тысяч метров. Первый день дышать было трудно, потом привыкли. Бабель и здесь разъезжал вместе с Беталом по балкарским селениям, возвращался уставшим, но наполненным разнообразными впечатлениями. Какой народ, сколько человеческого достоинства в каждом пастухе, и как они верят Беталу, ведь его помыслы о благе народа. Из Баксанского ущелья мы хотели поехать верхом на лошадях на перевал Адыл-Су, чтобы взглянуть оттуда на море. Однако накануне ночью в горах разыгралась буря, пришлось возвратиться в Нальчик». Настало 7 ноября. С утра недалеко от города состоялись скачки с призами. Были приглашены все московские гости, расположившиеся на сколоченной по этому случаю деревянной трибуне. Во время скачек на трибуну поднялась и прошла прямо к Биталу какая-то бедно одетая женщина. В шале, с ребенком на руках, и сказала ему несколько слов по-кабардински. Битал быстро обернулся к председателю облсполкома и по-русски спросил, «Она колхозница?» а не лодыря», — ответил тот. Бетал что-то сказал женщине, она спустилась с трибуны и ушла. Я видела, как Бетал до того очень веселый стал мрачен. Бабель спросил своего соседа, что сказала женщина. Тот перевел. «Бетал, мы колхозники, и мы голодаем. Нам выдали на трудодни десять килограммов семечек. Мой муж болен, у нас ничего есть». «А что сказал Бетал?» — спросил Бабель. «Он сказал, что завтра к ним приедет». После окончания скачка, раздачи призов, мы подошли к стоянке машин, и Бетал, открыв дверцу одной из них, предложила мне сесть. Его жена Антонина Александровна села рядом со мной. В другую машину сели Бетал с Бабелем, и они тронулись первыми, а мы за ними. Так как дорога была проселочная, пыльная, я спросила шофера. «А мы не могли бы их обогнать? У нас это не полагается», — ответил он строго. «Я с недоумением посмотрела на Антонину Александровну. Я к этому привыкла». улыбаясь, сказала она. Вечером нас пригласили на праздничный концерт, когда один танцор в национальном горском костюме и в мягких, как чулки, сапогах вышел плясать лезгинку и стал как-то виртуозно преподать на колено. Битал, сидевший в первом ряду, вдруг возмутился, встал и отчитал его за выдумку, нарушающую дедовский танец. Таких движений, какие придумал танцор, оказывается, в народном танце не было. После концерта Бабель шепнул мне. Вы видите, как по-хозяйски он вмешался даже в лезгинку На следующий день утром Бетал выполнил обещание, данное женщине с ребенком, и поехал в селение, где она жила. Бабель поехал с ним. Возвратился он очень взволнованный и рассказал. По дороге в селение мы заехали сначала за секретарем райкома, а потом за председателем колхоза. И то, как Бетал открывал для них дверцу машины с глубоким поклоном приглашал их сесть, заставила их побледнеть. По дороге к дому женщина Бетал сказал, «Неужели сердца ваши затопило жиром? Ведь эта женщина обошла вас всех, прежде чем ко мне подняться, и немного погодя. Какая разница между мной и вами? Вы будете ехать по мосту, будет тонуть ребенок, и вы проедете мимо. А я остановлюсь и спасу его. Неужели сердца ваши затопило жиром?» Но председатель колхоза и секретарь райкома твердили одно и то же. Эти люди лодыри, они не хотят работать. Мы подъехали к маленькой покосившейся хате, зашли во двор, сплошь заросший бурьяном, затем в дом. На постели лежал муж-женщина, укрытый лохмотьями, и агонизировал. «Именно это слово агонизировал употребил Бабель. В комнате было прибрано, но почти пусто, на столе мешок с семечками. Женщины с ребенком дома не было. Бетал все смотрел, сказал несколько слов больному колхознику, спросил, давно ли болеет, сколько семья заработала трудодней, и что получила на них в виде аванса. Затем, обернувшись к секретарю райком, сказал, «Послезавтра я назначаю во дворе этого дома заседание обкома, чтобы к этому времени здесь был построен новый дом, чтобы у этих людей была еда, и им было выплачено все, что полагается за трудодни». Затем, выйдя во двор, добавил, чтобы был скошен весь бурьян, и там, он показал на дальний угол двора, была построена уборная. Затем сел в машину, и мы уехали, — закончил рассказ Бабель. Назначенный обиталом день совещания был потом изменен, но все равно срок для постройки нового дома был так невелик, что все мы с волнением ждали этого дня. Было слишком много желающих поехать на это совещание, и мне неудобно было просить Бабеля взять меня с собой. Потом я с нетерпением ждала его возвращения. «Перед нами стоял красивый новый дом», — рассказал мне, возвратясь Бабель. Он был закончен, только внутри печники еще клали печку. Во дворе был скошен весь бурьян, и в дальнем углу двора виднелась уборная. Не только весь двор был заполнен народом, но и все прилегающие к нему улицы и огороды. Беталу так понравились собственные слова, сказанные ранее, что он, обращаясь к членам обкома по-русски, снова произнес... «Неужели сердца ваше затопило жиром?» Затем заговорил по-кабардински. Я схватил за руку ближайшего ко мне человека и спросил, что он говорит. Оглянувшись, тот ответил, «Ругает один человек». Голос Беталла звучал резко, глаза его сверкали, и через некоторое время я снова спросил соседа, что он говорит. «Ругает все люди», — ответил тот, повернув ко мне испуганное лицо. И, наконец, когда Беталл стал что-то выкрикивать, и я подумал, что он закончит речь, как это обычно бывает словами «Да здравствует Сталин!», еще раз столкнулся соседа и спросил, что говорит он. Тот повернулся ко мне и сказал, «Он говорит, что надо строить уборные». Именно этими словами закончил Бетал Калмыков свою речь. Рассказ Бабеля о Бетале продолжался. Запомнился и такой. Бетал созвал девушек в Кабардино-Балкарии и сказал им, «Лошадь или корову купить можно, а девушку нельзя. Не позволяйте своим родителям брать за вас выкуп, продавать вас. Выходите замуж по любви». Тогда вышла одна девушка и сказала, «Мы не согласны. Как это так, чтобы нас можно было взять даром? Мы должны приносить доход своим родителям. Нет, мы не согласны». Бетал рассердился, созвал юноши и сказал им, «Поезжайте на Украину и выбирайте себе невест там. Украинские девушки гораздо лучше наших, они полногруды и хорошие хозяйки». И послал юношей в ближайшие станицы, чтобы они оттуда привезли жен. Тогда делегация девушек пошла к Беталу и объявила, «Мы согласны». О съезде стариков, которые созывал Бетал, Бабель написал из своей матери. Завтра, например, открывается второй областной съезд стариков и старух. Они теперь главные двигатели колхозного строительства. совсем всем надирают, указывают молодым, ходят с бляхами, на которых написано «Инспектор по качеству» и вообще находятся в чести. Такие съезды созываются теперь по всей России. Гремит музыка и старикам аплодируют. Придумал это Калмыков, секретарь здешнего обкома партии, у которого я гощу. бординец по происхождению, а по существу своему великий, невиданный, новый человек, слава о котором идёт уже полтора десятилетия, но все слухи далеко превзойдены действительностью. Железным упорством и дальновидностью он превращает маленькую горную полудикую страну в истинную жемчужину. Бетал Калмыков был одним из тех людей, которые владели воображением Бабеля. Иногда он в раздумье произносил «Хочу понять, Бетал, что он такое?» В другой раз, прохаживаясь по комнате, говорил, отношения с Москвой у него очень сложные. Когда к нему из Москвы приезжают уполномоченные из ЦК, они обычно останавливаются в специальном вагоне и приглашают туда бетала. Он входит и садится у дверей на самый краешек стула. Все это нарочно. Его спрашивают, правда ли, товарищ калмаков что у вас нашли золото в песке реки Нальчик? Он отвечает, помолчим пока об этом. Он прибедняется и даже унижается перед ними, а ведь он гордый человек, и мне кажется, что не очень их уважает. «Москва платит ему тем же, ему дают очень мало денег, очень мало товаров». А он втайне от Москвы покрыл свою маленькую страну сетью великолепных асфальтированных дорог. Я спросил его однажды, на какие деньги. Оказалось, заставил население собираясь плоды дичков, груши и яблонь, которых в лесах очень много. И построил вареньеварочные заводы. Делают там джемы, варенье, продают и на эти деньги дороги строят. Кстати, нас приглашают посетить один такой завод. И мы поехали. Повез нас туда вместе с другими гостями сам Бетал, показал все оборудование. Любимым его выражением для похвалы было «добропорядочный работник», а для порицания «дикий некультурный человек». На вареньеварочном заводе он никого не ругал, наоборот, раз-два про кого-то сказал «добропорядочный работник». Всем гостям Бетал предлагал варенье, джем в банках, многие взяли, а мы с Бабелем отказались. Позже мне Бабель сказал «Битал вас, говорит, очень уважительно, наверное, потому что вы отказались взять варенье», — засмеялся и добавил, — «а может быть потому, что вы здесь ведете такой обособленный образ жизни». Он даже собирается пригласить вас к себе на работу инженером на строительство электростанции. Ну как, вы бы согласились?» «Нет», — ответила я, — «я собираюсь работать по проектированию метро». Уже зимой, а может быть весной 1934 года, находясь в Москве, Бабель узнал, что на спортивных соревнованиях в Пятигорске, куда съехались спортсмены всех северокавказских областей, кабардино-балкарцы завоевали все первые места. С этой новостью он вошел ко мне в комнату». «Среди народностей Северного Кавказа, — сказал он, — ни кабардинцы, ни балкарцы не выделяются особенной физической силой. Тем не менее, все первые места взяты ими, что мог сказать, отправляя спортсменов на соревнования Бетал. Дорого бы я заплатил за то, чтобы узнать это». В феврале 1935 -го года Бабель написал своей матери В Москве съезд советов. Из разных концов земли прибыли мои товарищи. Евдокимов Северного Кавказа, из Кабарды Калмыков, много друзей из Донбасса, на них уходит много времени. Ложусь спать в 4-5 утра. Вчера повезли с Калмыковым кабардинских танцоров Алексею Максимовичу. Плясали незабываемо. Когда позже, кажется, в 36-м году Бетал снова приехала в Москву, Бабель мне сказал, пойдите к Беталу в гостиницу и уговорите его показаться здесь врачу. «Мне известно, что он болен, у него, по всей вероятности, язва желудка, а к врачу пойти не хочет. Быть может, вас тут послушается. Кстати, захватите для Ланы апельсины». И вот я с пакетом апельсинов отправилась к Беталлу. Он сидел в гостиничном номере, на диванчике у стола, все в той же каракулевой шапке, и ел со сковородки яичницу. Встретил меня с улыбкой. После обмена общими фразами я, нарочно, пользуясь его излюбленным выражением, сказала... «Бетал, вы дикий некультурный человек. Почему вы не хотите посоветоваться с врачами о вашей болезни?» Он рассмеялся и сказал, «Да они все выдумали, я совершенно здоров». На этом мои уговоры и закончились. А спустя какое-то время, наверное, уже в 37-м году, Бабель сообщил мне об аресте Беталла. Его вызвали в Москву, в ЦК, и когда он вошел в одну из комнат, на него набросились четыре или пять человек. При его физической силе не рисковали арестовать его обычным способом, его связали, обезоружили. И это бетало, которое мог принести любую боль, но только не насилие над собой. После его ареста в Нальчике был созван партийный актив в Кабардино-Балкарии. Поезд, которым приехали представители ЦК, был заполнен военными охраной НКВД. От вокзала до здания обкома, где собрался актив, был образован проход между двумя рядами вооруженных людей. На парт-активе было объявлено о том, что Бетал Калмыков – враг народа, и что он арестован. А после окончания заседания весь парт-актив и пароходу, образованному вооруженными людьми, был выведен к поезду, посажен в вагоны и увезён в московские тюрьмы. Бетал погиб и остался ненаписанным циклом рассказов Бабеля о Кабардино-Балкарии. Покидая Нальчик, Бабель задумал перекочевать в колхоз в станицу Пришипскую, где хотел собирать материал и писать. Он решил проводить меня и попутно показать минеральную группу. Мы побывали в Железноводске, недалеко от которого находился очень интересовавший Бабеля терский конный завод. «Терский конный завод существует уже несколько лет», – рассказывал по дороге туда Бабель. «Основан он специально для того, чтобы получить потомство от цилиндра, замечательного арабского жеребца. Но вся беда в том, что от него рождаются только кобылицы и каких бы маток к нему не подводили, получить жеребчика пока не удается». На заводе нам показали цилиндра. В жизни я не видела лошади красивее. Совершенно белые, с изогнутой, как у лебедя, шеей, с серебристым хвостом и с гривой. Бабель уже успела показать мне очень породистых лошадей и на конном заводе вблизи Молоденова, и на московском апподроме. Но там была рысистая порода, арабского скакуна я видела впервые. Я даже не думала, что такие красивые кони могут существовать на самом деле. «Ну что?» — улыбаясь, спросил Бабель. «Стоило устраивать ради него завод?» Мы провели на конном заводе почти целый день, осматривали жеребят, перед нами проводили потомство араба, двухлеток и трехлеток, ни одна из его дочерей не унаследовала даже масти отца. В Пятигорске Бабель показал мне все лермонтовские места. Он бывал здесь прошлые годы, навещая своих бойцовских ребят, как он называл товарищей, с которыми встречался в 20 году в конармии, поэтому рассказывал о лермонтовских местах как настоящий экскурсовод. «Для путешествий страна наша пока совсем не приспособлена», — говорил он. «Гостиницы ужасные, кровати плохие, серыми убогими одеялами, ничем не покрытые столы». Одну ночь мы ночевали в Пятигорске, еще одну в Кисловодске. Я так много слышала о чудесном действии нарзанских ванн, что решила попробовать и приняла одну. Когда я после этого зашла в номер Бабеля, где он сидел за большим столом со своими приятелями, собравшимися у него бойцовскими ребятами, и сказала, что ничего особенного не испытала от нарзанной ванны, все они дружно рассмеялись. Да, конечно, на 24-летних нарзан совсем не действует. Из Кисловодска Бабель проводил меня в минеральные воды и посадил в двухместное купе мягкого вагона. Увидев, что со мной едет военный с ромбами в петлице Бабель сказал, ну, я спокоен за вас, поедете под защитой нашей доблестной Красной Армии. Как он ошибся. Как только поезд тронулся, мой сосед вытащил бутылку водки, потребовал у проводника два стакана и решил, что я должна составить ему компанию. Я отказывалась. Он все меня уговаривал и пил стакан один за другим. И чем больше он пил, тем развязнее становился. Мне пришлось выйти из купе и попросить проводника устроить меня где-нибудь спать. Проводник открыл четырехместное купе и постелил мне на верхней полке. Мои новые соседи в этом купе уже спали. Утром я узнала, что мой бывший сосед буянил всю ночь, кричал, где она, и даже разбил что-то в вагоне-ресторане. Я рассказала моим новым соседям, тоже мужчинам, о ночном путешествии, и они не позволяли мне выходить из купе, пока кто-нибудь из них не проверит, где военный. Так ошибся Бабель, давая характеристику доблестной Красной армии. После моего отъезда в Москву Бабель, как и обещал, переехал из Нальчика в станицу Пришибская, и оттуда стали приходить его письма. Хорошо запомнились строки одного из них. «Живу в мазанной хате земляным полом. Тружусь». Вчера председатель колхоза, с которым мы сидели в правлении, когда настали сумерки, крикнул «Федор, сруководи-ка лампу».